Подзвон гитары Знаменитый трактир Егорова помещался в охотном ряду. По необъяснимой причине это заведение полюбили жандармские офицеры, сыщики, полицейские, секретные агенты. Белитаж заполнялся нижними чинами. Здесь было шумно и громко играл орган «Коль славен и Боже царя храни». В трактире не курили, Егоров был старообрядцем. Более важный народ поднимался по мраморным ступеням на второй этаж. В просторном зале сияли громадные зеркала, звенел хрусталь, негромко разливалась струнная музыка. Вот и теперь граф Соколов, кинув легкое пальто в руки почтительного швейцара, вытирая большим платком лицо, влажное от дождя, бодро вошел в зал. Суета лакеев, запах кушаней, приятное тепло нагретого воздуха, приветствия знакомых, а кто в Москве не знал Соколова, не могли вывести его из задумчивого состояния. За Соколовым на длинных ногах, обутых в невообразимого размера штиблеты, вышагивал жеребцов. Именно он должен был сообщить подробности странного преступления, которое занимало знаменитого сыщика. Лакей Семен, молодой услужливый парень из Ярославцев, одетый в кумачевую рубаху на выпуск и в козловых сапожках, спешил с поклонами. «Наше почтение-с!» С удовольствием желаю знать о вашем аппектите. Нынче у нас упоительные омары с грибами специального человека из Яра переманили. Свежие устрицы, копченый угорь под тонким соусом Прованс, цесарки фаршированные, кулебяка с визигой. Стерлядь прикажете кусками по-американски или целиком в шампанском. Соколов нетерпеливо прервал. Мне нынче не до разносолов. Тащи селедку с картошкой, огурцы малосольные да борщ. Графинчик, чтоб ледяной был, беги и к Жеребцову. «Рассказывай, что выяснить удалось?» Тот, желая подчеркнуть собственную исключительность, с азартом заговорил. «Ведь днем минуты спокойной не дают. Так я вчера вечером оставил на службе и Рошникова. Стали мы доктилоскопическую картотеку в порядок приводить. Вдруг телефон». Как вы, Аполлинарий Николаевич, приказываете, я сразу на часы посмотрел. Без десяти минут двенадцать. Мужчина говорит, а сам страшно взволнован. Я солист Большого театра Иван Арчевский. Живу в доме номер три, угол Малой Дмитровки и Настасинского переулка. Сейчас открыл парадную дверь, а там на площадке человек лежит. Стонет, и вся спина в крови. Я даже руки измазал. Пригляделся, ба! Да это мой сосед, фельдшер Попов, в пятом номере живет. Скорей приезжайте. Мы с Ирошниковым вскочили в коляску. Десять минут не прошло, как были на месте преступления. Попов лежал в луже крови. Его ударили под левую лопатку, но сердце не задели. Я спросил, кто на вас покушался? Попов простонал. Не знаю, врагов у меня нет. У него даже кошелек из кармана не взяли. Мы отправили его в ближайшую больницу, Екатерининскую. Это на Петровском бульваре. Но по дороге он скончался.